Терес Суэн не прислушивался к болтовне беспокойных и встречных европейцев. Он думал об Афониор и о том, как совершить для нее невозможное. Афониор – луна, богиня со странной властью над бесконечными просторами пустыни. Знакомые с детства места становились какими-то другими с появлением на небе. Она приближается к земле и сливается с ней. Холодный свет луны ложится по кровам тайны на любую местность. Даже безрадостный Танезрофт кажется серебристым морем, а черный панцирь Тенерея становится призрачной сокровищницей, необозримой россыпью кусочков серебра. Иофониор, девушка, его избранница, тоже обладает непонятной властью над ним, как луна над землей. В ее присутствии он изменяется, открывая в себе необузданные мечты, звучащие песнями, томящие жаждой прекрасного, не менее острой, чем жажда в пути сквозь песчаную бурю. Не колдунья ли эта невысокая девушка? Она происходит из племени Тибу, родом с южного Фитсана, но воспитана туарегами, злой старухой могущественного племени Кель-Аджеров. На юг от Фитсана, не в душных оазисах, а среди низких разрушенных скал, В горах Тибисти живут люди камней, Тибу, потомки очень древнего народа гарамантов, непокорных никому волшебников и наездников, которых боялись и старательно истребляли древние римляне и арабы. Кель-Аджеры тоже считают себя потомками гарамантов, но у них он не видел ни разу такого цвета кожи, как у Афаниор и ее соплеменниц. Светлый красно-коричневый с характерным металлическим отблеском, Тересуэн достал новую сигарету и покосился на своих французских спутников, следивших за действиями радиста, быстро стучавшего ключом позывные. Перед мысленным взором кочевника пустыни, цепко схватывающего малейшую подробность местности, пронеслась картина первой встречи с Афониор. В стороне от торных троп и дорог пустыни в малоизвестной впадине стоят развалины древнего города. На каменистой, Окруженные изрытыми ветром холмами равнине неожиданным лесом поднимаются остатки колоннады и обрушенные стены. На окраине поля развалин находится большой, выложенный камнем квадрат, обрамленный белыми плитами. С северной стороны на плитах уцелели восемь колонн из белого камня, высоких, необыкновенно стройных и красивых. Некоторые колонны еще поднимают в бледное слепящее небо свои резные верхушки, подобные распускающимся вершинам молодых пальм. Здесь, где съехались на Ахаль, музыкальное собрание, окрестные туареги Кель-Аджер, случилось быть и ему, одинокому Тайтоку. В ярком лунном свете, между светившимися белизной колоннами, расположились темные, закутанные фигуры мужчин, зрителей и гостей потому что собранием руководили женщины, и они же начинали первые выступления. Мать суэна советовала ему при каждом удобном случае посещать эти собрания. «Эти песни, музыка и танцы объединяют и поднимают женщин», – говорила она, – «а вас, мужчин, учат любви». Туарекская женщина непроста, и если ты хочешь долгого счастья, умей общаться с ней, сделать совместную жизнь, как сможешь, легче и... Интереснее. У нас, кочевников, много свободы, много времени на мечты, сказки и песни. И твоя подруга жизни должна быть товарищем в мечтах, а не только работницей или наложницей, как у других народов. Посещай же эти школы любви, где бы ты ни был. Тресуэн, как и всякий туарек, привык слушаться простой и доброй мудрости матери. Женщины, благородные и хагоренки, Бедно одетые мрадки и даже темнокожие рабыни в своих белых одеждах составляли немногочисленный оркестр, играя на абзатах, однострунных скрипках, флейтах и отбивая ритм на маленьких барабанах. На середину квадрата вышла высокая девушка. Ее гибкая фигура в синем плаще казалась черным силуэтом на серебряно-белых камнях плит и колонн. «Песни Дрина», – подумал Тересуэн, – примащиваясь поудобнее и стараясь не шуршать своим жестким плащом о шероховатый ствол колонны. В самом деле, как в зарослях дрина, звенящих под ветром в уэддах, музыка казалась хором колокольчиков, то приближающихся, то удаляющихся. Звенел высокий чистый голос девушки, как стебель дрина гнулась ее тонкая фигура в темных складках свободной одежды. Медленно тянули флейты и скрипки грустную, монотонную мелодию. Изредка глухо ударял барабан. В ответ ему руки девушки вздымались плавными взмахами крыльев большой птицы, начинающей свой полет и еще пленной тягой земли. С надменной важностью переступали ноги в цветных, украшенных бусами сандалиях. Ласковая, грустная песнь, медленные движения убаюкивали Тересуэна. Он оперся затылком о колонну и впал в приятное оцепенение, следя за певицей из подопущенных век. Четыре женщины сменили выступавшую. Они выстрелились в ряд, то приближаясь к сидевшему колонн зрителям, то пятясь спинами к хаосу белых плит и камней, оставшихся от римского города. Женщины пели в унисон ритмическую булину о небесных людях, звездах, слетающих ночью бесстрашным воинам на их длинном и опасном пути через пустыню. Тересуэн знал некоторые стихи с детства, и его сонливое состояние усилилось воспоминанием о матери, склоняющейся над его детской постелью в тихие часы, когда смолкает блеенье коз, удаляется от палаток верблюды и замирает на закате вечный спутник кочевника – ветер. Чтобы не вызвать насмешек соседей, Тересуэн надвинул край покрывала пониже на глаза – Должно быть, он проспал какое-то время и очнулся от наступившей тишины. Произошла заминка. Женщины кончили выступление, а мужчины еще не воодушевились на свои воинственные танцы. Там, в тени выступа обрушенной стены, где сидели женщины, послышалась возня. На залитую луной площадку была вытолкнута среднего роста девушка в одежде, не похожая ни на длинное темное одеяние благородной Ихаггаренке, ни на светлые опокрывалые мрадки, оставляющие открытыми плечи, не на тонкую дешевую хламиду рабыни Харатинки. Грубое шерстяное одеяние, по-видимому, темно-голубого цвета, подхваченное на бедрах узкой перевязью, спадало широкими складками до щиколоток. Выше перевязи одежда разделялась на две широкие полосы, закрывавшие грудь и спину, и соединенные на плечах большими серебряными кольцами-застежками. Руки бока девушки оставались открытыми. Маленькие, белые от пыли ноги были босы. Густейшие черные волосы, схваченные по теме нешелковой головной повязкой, низко спускались на широкий лоб. Узкие, широко разделенные, прочерченные прямыми линиями брови, длинные, тоже узковатые глаза – Прямой красивый нос, В котором не было ничего от сухости черт туарегов, Небольшой рот, добрая круглость лица. Да, девушка казалась чужоземкой. не арабка, не кабилка, Заинтересованно думал Террасуэн, Разглядывая ее из-под покрывала. Девушка повернулась, Отвечая кому-то позади себя, И подняла правую руку Жестом шутливой мольбы, Блеснув в лунном свете гладкой, как полированный металл кожей, показавшийся Тирасуэну очень темной. Линии ее рук, очертания тела, сквозившие в разрезах одежды, были чеканны, как у французских бронзовых статуэток, виденных им в Таман-Рассете, и так красивы, что у Тирасуэна захватила дух. Он выпрямился. Дробно нервно запели струны, казалось, ведомые сметенной рукой. Голос девушки... Сый и глубокий, заставил вздрогнуть ту орега, потянул, повлёк за собой. Песня полная противоположность только что слышанным. Скачущая, митущаяся, почти неуловимая мелодия, звенящая болью и тоской вскрикке, угрюмозовущие страстные и низкие переливы, тревожные замирания. Ггулкий иззвенящий грохот неведомо откуда взявшегося большого барабана, тупые и отрывистые удары маленьких. От этого странно замирает сердце, дорастает да дикое желание вскочить, рвануться куда-то. А волшебство звучного голоса все сильнее томило и волновало Терасуэна. Песня металась, как преследуемый беглец в поисках выхода. Торжество, призыв, дикая радость сменялись яростными и тревожными вскриками, стихавшими в мелодии тихой беспомощностью и опять нарастало яростное сопротивление в резкой смене высоких и низких нот. В такт этой бурной, мятежной и песни девушка, не сдвинувшись с места, отвечала быстрым спадом и переходом мелодии такими же движениями рук, раскачиваниями и изгибами тела. «Что это?» – думал Тересуэн. «Куда мчится эта песня юной жизни? Что хочет она? Кого зовет с собой?» Или, как вырвавшаяся в пустыню арабская лошадь, она несется, не разбирая, куда и зачем, наслаждаясь своей силой и быстротой скачки. Ошеломленные незнакомой песней мужчины не успели опомниться, как певица исчезла в тени. Сначала мужского танца Тиресуэн не мог более оставаться в неведении, Он незаметно скользнул за обрушенную стену.